Отвращение и презрение. Что касается таких сильно заряженных эмоций, как презрение и отвращение, у многих невольно появляется предубеждение против них. Я специально включила их в эту книгу, потому что при всей негативности, у них есть полезные и важные функции. Понимание их может помочь человеку осознать себя, свои поступки и разобраться, почему он испытывает эти эмоции. Мне в своей практике часто приходится убеждать, что испытывать эти эмоции нормально. Людям сложно принимать их у себя, особенно когда они направлены на близких. Нам с детства внушают, насколько отвращение и презрение плохи и неприемлемы. И испытывая их, человек стыдится, хотя, как вы помните, мы не можем контролировать свои глубинные эмоции. Стыд часто не даёт возможности разобраться, что послужило причиной их возникновения, и получается замкнутый круг. Задача этого раздела снять социальное напряжение с этих эмоций, разобраться, для чего они нужны и научиться верно понимать те потребности, которые за ними стоят. Глава первая. Отвращение. Считается, что эмоция отвращения возникла одной из первых. Самым простым организмам нужна была особая система, которая могла бы регулировать реакцию приближения-отстранения. Так как она играет важную роль в выживании. Приближение и принятие проявлялись главным образом в рамках пищевого и сексуального поведения, а отстранение и отвержение нужны были для избегания боли и неприятных на вкус и потенциально опасных веществ. Постепенно из этих примитивных систем, отвечавших за отказ от невкусных и опасных объектов, и возникла, вероятно, эмоция отвращения. Пол Экман, Уоллес Фризен узнал лжеца по выражению лица. 2010 год. Также в пользу того, что это универсальная, базовая и очень древняя эмоция, говорят экспериментальные данные о пациентах, страдающих дисфункцией больших полушарий мозга. У этих людей, а также у младенцев, эмоции отвращения присутствуют, несмотря на то, что ещё нет сформированных интеллектуальных или поведенческих паттернов. Изард высказал предположение, что эта эмоция является результатом нейрохимических процессов и не зависит от степени развития интеллекта и когнитивных структур. В детстве мы испытываем отвращение к более простым универсальным раздражителям: неприятный на вид пища, отталкивающим или едким запахом, грязным, опасным вещам. Однако по мере взросления человек учится испытывать отвращение к самым разным объектам, включая идеи и даже собственное я. Несмотря на то, что порог отвращения достаточно индивидуален, эта эмоция универсальна, встречается у всех на земле, и вещи, вызывающие отвращение, идентичны у разных народов. Как выглядит отвращение? Многие люди легко распознают отвращение, но поскольку о нём не принято говорить, часто мы можем неосознанно путать эту эмоцию с другими, например, со злостью или презрением. Отвращение выражается сморщенным носом, Нахмуренными бровями, приподнятой верхней губой и опущенной нижней, рот приобретает треугольную форму. Язык слегка высунут, как будто выталкивая попавшее в рот неприятное вещество. По мере взросления человек учится контролировать эмоцию отвращения, но часто, несмотря на это, первые микроэмоции и контролю всё равно не подвластны. И отвращение человек учится прятать за выражением других эмоций. Поскольку отвращение часто используется в воспитательных целях, мы его можем изображать, когда на самом деле не испытываем. Это делается с целью демонстрации своего отношения к чему-либо. Например, жена может с помощью одного единственного мимического движения дать понять мужу, что нечто в его поведении вызывает у неё отвращение. Мать, наморщив нос, даёт понять ребёнку, что не стоит трогать бездомного пса. Иногда эти движения могут быть непроизвольными, и человек, совершающий их, может не осознавать того, что выражает отвращение. Функция отвращения. Испытывая отвращение к чему-либо, человек прежде всего стремится устранить объект, его вызвавший. Если не получается, то хотя бы отстраниться от него. Таким образом, можно говорить о полезности и ценности этой эмоции. Первое Отвращение информирует о том, что возможен контакт с чем-то неприятным, опасным, ядовитым и вредным для нас. Это может быть всё что угодно: от действительно отталкивающих опасных вещей, запах сероводорода или неприятно пахнущий бродяга, до вещей, которые именно у нас вызывают отвращение: брокколи или грязные носки. Также отвращение может информировать нас о психологической и социальной опасности контакта с каким-либо человеком. Например, некоторые люди, ведущие себя неподобающим для нас образом, могут вызывать у нас отвращение. Второе. Эта эмоция предотвращает данный контакт. Когда мы её испытываем, то пытаемся всячески уйти, а если не получается, то отворачиваемся, закрываем глаза, нос, отходим от источника. Третье. Мимикой отвращения человек сообщает об угрозе заражения окружающим. Некая социальная роль отвращения. Обычный человек очень чуток к этой эмоции. Мы её быстро считываем и легко замечаем. Практически всегда неосознанно копируем. Вероятно, таким образом эволюционно отвращение помогало выживать древним людям ещё до речевого периода. Четвёртое. Также с помощью отвращения человек может показывать другому, что тот должен изменить свою внешность, манеры или поведение, иначе рискует быть отвергнутым. То есть у этой эмоции есть такая указательная социальная роль, с помощью которой регулируются отношения между людьми. По сути, эта эмоция помогает нам избегать не только реальных, но и потенциально неприятных объектов или неправильных ситуаций или людей, даже порой дистанционно. Отвращение может вас защищать. Оно информирует о вредности, ядовитости чего-то для организма, необходимости отстраниться и актуализирует ваши потребности в социальных контактах и при построении отношений, польза от отвращения может быть только когда мы осознаём, почему мы его испытываем. Отвращение входит в триаду враждебности наряду с гневом и презрением, поэтому легко начать его использовать во вред окружающим людям или себе, если не понимать, почему оно возникает и или давать ему власть над собой. Учиться использовать отвращение себе на благо, мы будем в главе 3 этого раздела после знакомства с презрением